Несчастный Грюня, его-то за что отлавливать в рёти? Не отлавливать и даже не отстреливать особо деградировавших. Враки всё это. Ложь чистая. А чего ж не поохотиться, коли тут резервация? Коли тут всё для охоты есть? А какие трофеи? У вас там во внешнем мире за колпаком такие твари не водятся. Так вот вы какие. Раньше вы на нас смотрели как на племя уродцев, как на дормовых работников, за глоток сивухи и миску баланды, как на рабов. А теперь и так перестали. Теперь как на зверей смотрите, позабыв, что предки-то у нас одни были, что про-про дедушки и про-про бабушки наши были сестрами и братьями. Ну ладно, давай. Тежьте себе. Поглядим ещё, кто на кого охотиться будет. Погнавшись за паком, машина возвращалась. В тишине её лязг был особенно слышен. Наверное, находившиеся в ней уже сообразили, что дело не ладно. Чудовище спряталось за стеной. Оно знало, что надо делать. Когда машина подъехала поближе и остановилась, чудовище подпрыгнуло и обрушило всей своей массой на Башинко. Про неё выдержала, но ствол, торчащий из неё, превратился в кривую загагулину. Почти сразу чудовище отползло назад, и не ошиблась. Люки откинулись, и наверх выскочили трое с трубками. Они ничего и никого не боялись здесь. Они знали, что обитатели резервации не имеют никакого оружия, что это вырождающиеся мутанты, неспособные толком защитить себя. Но они просчитались. Их смерть была мгновенной и почти безболезненной. Все, с туристами было покончено. Чудо еще заглянула в короб на корме. Там лежал скрюченный гуру не младший в изодранном от чудищами комбинезоне со свернутой шеей. Рядом полусидел умный и хитрый Пак. Хобот его был расчленен надвое. На лысом огромном лбу зияла дыра. Видимо, в последний момент Пак успел повернуться к преследователям лицом. Логипе это не имело ровном счётом никакого значения. Сволочи. Они всегда были сволочами. И мы тоже в этом виноваты. Чудовище по одному отнесло тело мальчуганов в потайной подвал, спустило их вниз и завалило камнями, обломками кирпичей и прочим мусором. Сверху накатило огромный цементированный кусок стены. Чужаков-туристов оставило так, как они и были. Потом она немного передохнула и, не оглядываясь, побрело прочь из городка. Все, все теперь будет как прежде. В поселке они не заметят пропавших. Кому какое дело до них? Ну и пусть. Они сами по себе, а я сам по себе. У них там свои дела, своя работа, а у меня все свое, собственное. Нам рядом не ужиться. Эти, конечно, придут еще, все расследуют, все определят, искать будут. ну и пусть еще вливать на них, пускай отстреливают, отлавливают, пускай охотятся и пускай знают, что и на охотников охотник сыщется. Нет, я не пугаю. У меня до них дела нет. У меня своя цель, и я ее не собираюсь менять. У меня нет другой цели. Я их буду бить, крушить, раскалачивать в дребезги. по всем городкам, по всем местечкам, по всей нашей бескрайней резервации. А когда я расколочу последний и мир перестанет двоиться, я выберу самый большой, самый острый осколок и перережу им собственную глотку.